не машинисты, паровоз, вагоны и я, а что-то целое, ну то есть поезд, целый поезд, а ведет его, конечно, машинист, вот так вот, долго, скучно, но вот так, едем А тут я узнаю, что он-то едет до ближайшей узловой станции и обратно. И это мне как-то, я не знаю, ну, не понравилось. Просто я узнал об устройстве мира что-то такое, что мне не понравилось, потому что, когда узнаешь, как что-то устроено, не то чтобы это перестает нравиться, Но от прежнего отношения к тому Об устройстве чего ты узнал Ничего не остается Может быть тебе это и раньше не нравилось Просто начинает не нравиться по-другому Понимаете? По-другому Просто все имеет свое устройство И мне чаще всего совсем не хочется знать Как что-то устроено Просто узнается об этом само собой Или кто-нибудь крикнет Посмотри, посмотри, скорее посмотри И ты посмотришь увидишь то, чего не надо было видеть а еще хуже того поймешь, как это устроено вот тут я прошу внимания то, что я сейчас сделаю никого не должно обидеть или оскорбить потому что я никого не хочу ни обидеть, ни оскорбить просто мне нужно объяснить но не просто объяснить, а чтобы еще стало понятно для этого мне нужно раздеться ну раздеться не до нога Ну, а так, раздеться. Раздеться не для того, чтобы, ну, чтобы, ну, ну, понятно, а чтобы про устройство рассказать. Я останусь в белье, белье, мое белье никого не оскорбит, у меня вполне приличное белье, в общем, одну секундочку, я сейчас. Рассказчик быстро раздевается, остается в трусах, достает учебное пособие, изображающее внутреннее устройство человека. На нем человек изображен в разрезе, все внутренние органы выделены разными цветами, хорошо видны кровеносные сосуды, почки, желудок, кишки и пррррр. Рассказчик устанавливает пособие на стул. Некоторое время смотрит на него, потом показывает пальцем на нарисованные легкие. А потом показывает, где легкие у него. Вот у меня такие вот легкие, я ими дышу. Они состоят из таких вот пузырьков. Я через горло вдыхаю воздух, пузырьки раздуваются. Когда выдыхаю, сдуваются, происходит реакция окисления от кислорода. Это нужно, чтобы я жил. Вот это у меня... Желудок вот здесь Показывает на схеме А потом на себе Вот это вот печень Вот это кишечник Вот тут у меня в животе Очень много длинных таких кишок Вот это кровеносные сосуды Вот так вот я ем Еда по пищеводу попадает в желудок Потом дальше, дальше Печень и почки тут что-то делают потом кишечник ну и пищи потом выходят ну понятно вот в смысле так вот все и происходит во мне и вот как к этому относиться ко всему ведь я же понимаю что во мне всего этого вот этого вот вот Полным-полно. И что? Я же помню, как в школе увижу такую схему в кабинете биологии или того хуже, какие-нибудь заспиртованные органы или лягушку с разрезанным животом, так у меня сразу руки слабеют, сразу становлюсь такой вялый, сразу начинаю гнуться во все стороны, потому что ужасно это все.